Здесь было и много иностранцев, прибывших в Мадрид специально для просмотра знаменитой кариды, воспетой Пикассо и Хемингуэем. Он прошёл мимо строгих кассиров в фирменных тёмно-синих фуражках. На билете указывалась сторона, ярус, ряд и место. Ивана направили в левую сторону от входа через который он прошёл. Внутри продавали картофельные чипсы и прохладительные напитки. По рядам ходили специальные официанты, предлагавшие желающим шотландский виски. И если продажи спиртного занимались солидные мужчины в определённом возрасте, то минеральную воду и кока-колу разносили бойкие мальчишки. В 5 часам, когда карида уже должна была начаться, Стадион был заполнен почти до отказа. Лишь в нескольких ярусах, расположенных прямо за воротами, откуда выходили участники кориды, виднелись пустые места. Перед тем, как пройти к своему месту, Бернардо взял небольшую темную подушечку, на которой удобнее было сидеть. Сами ярусы были сделаны из камня, и сидеть на них без подушек было довольно жестко. Бернардо сел на свое место, оглядываясь вокруг. Время. Не заметив ничего подозрительного, он терпеливо принялся ждать Свизно, понимая, что тот может появиться в любую минуту. Справа и слева от него места не были заняты. Наверху заиграл оркестр, дирижёры аплодировали так, словно это был фон Корояна или Стравинский. Заиграла музыка, открылись ворота, И на арену начали выходить, традиционно одетые в свои яркие одеяния, участники предстоящего зрелища. Толпа встретила их криками восторга. Многие хматодоры и ториадоры в Испании не просто знали влиться, но и любили как национальных героев. Сперва появилась высокая бренетка в белом строгом костюме с сопровождением высокого атлетически сложённого мужчины. Один из служащих стадиона проводил их на свои места. Они сели в трёх рядах от Бернардо, и он видел чёткий профиль женщины, крепко сжатые губы, небольшой нос с едва заметной горбинкой у прямого подбородка. Она была в тёмных очках, защищавших её от солнца, и лишь опустившись на своё место, она сняла очки. В эти яросы солнце не светило, Она была за спинами сидевших. Выходившие участники кореды шли лицом к солнцу, и лишь затем, вступая в поединок, становились к нему спиной, встречая быка. Открылись ворота, и на арену выбежал резвый бычок. Под одобрительный крики присутствующих, Бернардо, впервые оказавшийся на таком зрелище, почувствовал, как начинает волноваться. На встречу быку вышли ториадоры. Из ворот выехали и два пикадора на лошадях, которые должны были отгонять быков длинными пиками. Первый акт представления начался. Эдемс Бернардо попрежнему никого не было. Ториадоры начали демонстрировать своё умение, искусно доводя животное до бешенства. Красный платок в их руках служил немедленным сигналом для быка к нападению. Гибкие и внимательные ториадоры изгибались, пропуская разъярённых животных почти рядом с собой, красиво манипулируя красными платками перед самыми глазами животного. Дважды бык нападал на стоявшего у ворот пикадора, пытаясь прокинуть лошадь ссадником, чтобы лошадь не сбросила всадника. Испугавшись грозного вида нападавшего быка, ей завязывали глаза перед выходом на арену. Кроме того, ноги всадника были надежно защищены металлическими сапогами, а на лошадь была надета прочная кожаная попона, позволяющая выдерживать удары рогов разъяренного быка. Во время нападения Пикадор наносил удары своей пикой, традиционным длинным копьем, еще больше раз задоривая животное, доводя его до состояния настоящего бешенства. Заиграла музыка, и пикадоры на своих лошадях покинули арену. Вместо ториадоров на арене появились бандерильеро.